Педро горделиво улыбнулся, несмотря на боль, но усталость, на жажду, которая мало-помалу стала совсем нестерпимой. Все на свете он готов отдать за стакан воды. За песками, со всех сторон окружающими Паггаус, плещется море, нескончаемое и необозримое. Море, которое бороздит на своем суденышке великий капоэрист Богумил. Хороший он парень. Если бы он не научил Педро приемам ангольской капоэйры, самой прекрасной борьбы из всех, какие только есть в мире, борьбы танца, он не смог бы помочь товарищам сбежать. Но здесь, в карцере, где и швельнуться нельзя, искусство капоэйры ему ни к чему. Воды бы выпить. Неужели Дора также страдает сейчас от жажды? Может и ее для начала бросили в карцер? Педро представляет себе этот приют, и он кажется ему неотличимым от колонии. Ей-богу, жажда губительней укуса гремучей змеи, страшней оспы. В горле стоит ком, мысли путаются. Хоть бы глоток, хотя бы немного света. При свете он увидел бы смеющееся лицо Доры, а теперь во тьме оно возникает перед ним измученное и страдальческое. Глухая, бессильная злоба поднимается в его душе. Он чуть привстает и тут же упирается головой в ступени лестницы, нависающие над ним. В ярости он колотит в дверь карцера. Ни звука не доносится снаружи. Ему вспоминается ехидное лицо директора. Ох, с каким наслаждением он вонзил бы ему клинок по рукоятку в самое сердце, и рука бы не дрогнула. И совесть бы не мучила. Но ведь нож у него отобрали. Ничего, Вертун отдаст ему свой, а ему останется пистолет. Вертун мечтает попасть в банду Лампиана, своего крестного. Тот убивает солдат и всех, кто мучает людей. В эту минуту разбойник кажется ему героем-мстителем. Лампиан – это карающий меч сертанских бедняков. Может быть, и он когда-нибудь попадет к нему в отряд, и, может быть, они ворвутся в боию, и тогда он перережет глотку директору. Какая рожа у него будет, когда Педро во главе кангасейра вломится к нему в кабинет? выронит небось, бутылку вина, подаренную приятелем из Санта-Амаро, а Педро вонзит ему нож в горло. Нет, сначала он посадит его в этот самый карцер. Поморет голодом и жаждой. Ох, как хочется пить. Это от жажды мерещится ему во тьме страдальческое лицо Доры. Он почему-то уверен, что и она мучается сейчас. Он закрывает глаза, пытается отвлечься мыслями о профессоре, коте, о безногом, долдоне, о большом Жоане, о том, как вся шайка пойдет на штурм приюта, чтобы спасти Дору. Но ничего не выходит. Перед глазами у него по-прежнему стоит ее измученное жажда лицо. Он снова колотит в дверь. Он бьет в нее руками и ногами, выкрикивает самые страшные ругательства. Никто не отзывается, никто не слышит его. Наверное, в аду так же, как в этом карцере. Недаром леденчик так боится ада? Это и вправду ужасно. Терпеть такие муки. Арестанты в тюрьме пели о том, что за стенами тюрьмы свобода и солнце. И вода. Много воды. Текут реки. С отвесных скал свергаются водопады. Шумит огромное таинственное море. Профессор, который знает все на свете, потому что по ночам читает при свечке ворованные книги, «Испортишь глаза, профессор!» говорил ему, что в мире больше воды, чем суши. Он где-то это вычитал. А здесь, в карцере, Нет ни капли. И там, где томится сейчас Дора, тоже нет. Зачем он колотит в дверь? Никто его не услышит, а руки так болят. Вчера его избили в полиции, спина у него вся в черных кровоподтеках, грудь изранена, лицо распухло. Потому директор и сказал, что у него вид прирожденного преступника, да ничего подобного. Ему не нужно ничего, кроме свободы. Старик в таверне сказал как-то, что судьбу не перешибешь, а Жоан-де-Адан ответил «Настанет день, когда мы сами перекроим свою судьбу», и он согласен с грузчиком. Его отец погиб за то, чтобы изменить судьбу портовиков. Когда Педро вырастет, он тоже станет докером и тоже будет бороться за то, чтобы свобода, солнце, еда и вода принадлежали всем. Педро сплевывает, с трудом собрав слюну в пересохшем рту. Жажда мучит все сильней. Леденчик хочет стать священником, чтобы избегнуть ада. Падре Жозепедро знает, какие дела творятся в колонии. Он пытался не допустить, чтобы дети попадали туда. Но что может сделать безвестный священник один против всех? Против всех, потому что все ненавидят беспризорных мальчишек. Только бы выйти отсюда. Он попросит матушку Анинию, и она наведет на директора порчу. Огун поможет ей в память того, что он, Педро, выкрал его изображение из полиции. Педро немало успел в свои 15 лет. И Дора тоже. Хоть совсем недавно попала в шайку. А теперь оба они умирают от жажды. Педро снова стучит в дверь. Бесполезно. Жажда грызет ему нутро, как бешеная крыса, как целое полчище крыс. Он падает на колени, силы покидают его. Он засыпает, но жажда мучает его и во сне, и снится ему, что крысы впиваются зубами в прекрасное лицо Доры. Он приходит в себя от того, что кто-то слегка постукивает по одной из ступеней лестницы. Скорчившись, приподнимается, встать во весь рост не дает ему скошенный потолок. «Эй, кто там?» – тихонько окликает он. «А ты кто?» Слышится в ответ, и сумасшедшая радость захлёстывает его. Педро пуля это ты верховодишь у капитанов?» «Я!» Раздаётся свист, а потом голос торопливо произносит. «Сегодня приходил один из ваших, просил кое-что тебе передать. Ну, сюда идут, потом!» И шаги удаляются. Теперь на сердце у него легче. «Может быть, это Дора прислала ему весточку?» «Да нет, что за чушь лезет в голову? Как могла она исхитриться, если тоже сидит в заперти?» «Это, конечно, капитаны. Наверное, ломают себе голову, думают, как бы вытащить его отсюда. Сейчас самое главное – выбраться из карцера. Отсюда не сбежишь. А вот потом, когда он выйдет из этой мышеловки, дело другое. Дайте только выйти». Педро садится, начинает думать. Сколько времени он сидит? Сколько дней прошло? Дня здесь не бывает, тянется одна нескончаемая темная ночь. Он нетерпеливо ждет возвращения мальчика, но тот почему-то задерживается, и Педро начинает тревожиться. Интересно, как там без него в шайке? Профессор наверняка уже выдумал, как ему сбежать отсюда. Да ведь не сбежишь, а пока он в колонии, и Доре придется оставаться в приюте. В эту минуту дверь открывается. Педро вскакивает, думая, что его сейчас выпустят, но чья-то рука отталкивает его. В дверях стоит надзиратель Ранулфа с кружкой. педра почти выхватывает ее у него из рук, выпивает воду несколькими глотками. Как мало, только жажду обмануть. Надзиратель протягивает ему глиняную миску, в которой плавает несколько фасолин. «А нельзя мне еще воды?» – спрашивает педра «Водичка завтра будет», – со смешком отвечает тот. «Хоть глоточек, сказал ведь завтра. А будешь калашматить в дверь, просидишь тут не неделю, а две». И дверь захлопывается перед самым его носом. Гремит ключ в замке. Педро нашаривает в темноте миску, жадно выпивает мутную воду, даже не заметив, какая она соленая. Потом глотает твердые фасолины. «От соленой фасоли пить хочется еще больше». Что ему одна кружка? Он бы сейчас выпил ведро. Педро снова укладывается на полу, старается ни о чем не думать. Проходят часы. Перед глазами у него стоит печальное лицо Доры. Болит все тело. Какое-то время спустя снова раздается стук. Он подает голос. Тебе велели передать, чтобы не вешал нос. Они тебя вытащат, как только выйдешь из карцера. Сейчас что, ночь? – спрашивает педра «Вечер. Помираю, как пить хочется». В ответ ни звука. педро в отчаянии думает, что этот паренек ушел. Но почему он не слышал шагов на лестнице? «Терпи. Кружку сюда никак не просунуть», — вдруг слышит он. «Закурить хочешь? Еще бы. Подожди минуту». Через минуту в дверь еле слышно стучат, и откуда-то снизу раздается голос. «Я просунул сигаретку. Пошарь посередине». Педра осторожно вытягивает из щели под дверью сплющенную сигарету, спичку и кусочек коробка. «Спасибо!» – шепчет он. За дверью возникает какой-то шум, слышится звонкая пощечина, звук падающего тела, а потом другой, незнакомый голос произносит. «Еще раз поймаю, прибавлю срок!» Педра съеживается. Этот парень наверняка поплатится за свою доброту. Когда он выйдет отсюда, обязательно возьмет его к себе, к солнцу, к свободе. Осторожно, чтобы не уронить единственную спичку, он закуривает, пряча сигарету в кулак, чтобы сквозь щели между ступенями не заметили огонек. Снова наваливается на него безмолвие, лезут в голову тягостные мысли, проплывают перед глазами лица.